Глава четвертая Несколько секунд я ошалел, пялился на последствия взрыва. «Это что, бляхомуха, минометный обстрел?» Обожжённые бесы, хрипя, катались по граниту и пытались сбить пламя. Собачки вдалеке застыли в недоумении. А я в растерянности крутил башкой, с которой в мгновение ока разлетелись все мысли. «Что это было?» «Враги? Если враги, то где они?» «Что делать? Бежать? Атаковать?» «Кого атаковать, если никого не видно?» Ущерб, к счастью, был меньше, чем показалось в начале. В безвозвратные потери можно было записать лишь одну боевую единицу, дымящуюся кучкой, лежащую в центре разрыва. Остальные пострадали не столь уж и сильно. Хитиновая броня в некоторых местах была оплавлена. Кто-то лишился глаза, кто-то уха, но в целом моя пехота уцелела. Не знаю почему, но неведомый противник дал нам почти минуту на приведение себя в порядок, А затем события завертелись с огромной скоростью. В пятидесяти метрах справа вновь родился огромный огненный шар, и по пологой траектории быстро полетел к нам. Коротко выругавшись, я крикнул «В рассыпную!» и сам, стремглав, рванул с линии огня. Перекувырнувшись через голову и едва не сломав рога, я влетел в какую-то яму, где и зашкерился, закрывшись руками. Что мне нравилось в моем воинстве, так это абсолютное и беспрекословное подчинение — Бесы, не раздумывая, бочонками разлетелись в разные стороны, и это было как нельзя вовремя. Огромный шар бессильно растёкся по граниту, осыпав нас мелкими раскалёнными камешками и не нанеся практически никакого урона. А -а, «Ну всё, эти козлы меня разозлили!» Снова помянув гулящую муху, я скостовал взор Ахара и, наконец, определил местоположение нашего противника. Групка ядовито белых точек пряталась в небольшое расщелине сзади правее нас. По какой-то причине мои собачки вновь прошляпили врага. Ублюдки, видимо отсиживаясь в безопасности, собирались расстрелять нас магией, ибо кастовали огненные шары довольно далеко от места моего укрытия. Чёртовы овраги! Уже не в первый раз враги таятся в складках местности. Мысленный приказ, и мы со всей возможной скоростью бросились в атаку. Эту сотню метров преодолели буквально в считанные секунды. Большая расщелина с осыпавшимися краями выглядела ровно так же, как и десятки других поблизости. Не раздумывая, с ревом, что был призван обрушить небеса на землю, я сиганул вниз. Бесы залились лающим криком и посыпались следом. Бам! Приземлившись на засыпанное черным туфом дно, и не успев даже выровнять равновесие, я тут же получил страшный удар по хребту. Секира улетела в тартарары, а я, нелепо раскинув руки, врезался башкой в гранит. Да так, что только звездочки из глаз посыпались. Блин, как же больно. Где-то рядом тоскливо взвыл бес, и послышались хлюпающие хряськи. Твою мать, до да нас тут, походу, всех так и перемочат. А всё потому, что один болван ринулся прямо в капкан. Я попытался встать, но получил еще один удар. На этот раз по башке, благо у Агрбаданова тела она была на редкость крепкой. Чем это меня? Паровым молотом? Бам! Бам! Внезапно стало страшно. Ядовито-веселая боевая удаль сменилась на настоящий ужас от того, что меня сейчас тут реально могут пришить. И кто знает, есть ли в этом странном отборе возрождения, Насколько он на самом деле похож на земные компьютерные игры. Вдруг прямо сейчас я отправлюсь в небытие. Бам! Бам! Новые удары вновь пришлись по спине. Хребет пронзило острой болью. Что-то навалилось сзади с силой взбесившегося трактора. Ах. Уткнувшись носом в гранит, я заелозил, пытаясь вывернуться из-под неведомого врага. Рванулся, что было силой, вроде бы на мгновение даже смог приподняться, но тут же снова получил по рогам и прегнулся мордой в каменную поверхность. До сих пор только толстая броня спасала от какого-либо существенного ущерба, но стоит противникам найти уязвимое место, как моя песенка будет спета. «Я заорал благим русским матом, и бы сейчас только злость могла выбить страх из моего сердца!» Вдруг, словно в ответ, раздался леденящий жилы вой, и этот вой прозвучал песней для моих ушей. Послышались глухие удары, когда бобики хаоса спрыгнули вниз и с рычанием налетели на супостатов. Теснина наполнилась настоящей какофонией звуков. Адской смесью истявканье бесов, рыка гончих, гортанных выкриков наших врагов, звеканье железа и прочим, прочим, прочим. Только я, словно кусок мяса, под колотушкой валялся в углу, пропуская самое интересное. «Твою ж мать, так дело не пойдет!» Извернувшись, я просунул правую руку под левую подмышку и активировал огненный кулак. Бока палила пламенем, я стиснул зубы, чтобы не застонать, но тяжесть наконец отвалила. Приподнявшись на карачки и карабкаясь по стеночке, я принял вертикальное положение, после чего наконец смог рассмотреть, что творится вокруг. В бою как раз возникла небольшая пауза. В центре теснины лежал трупик бесопрачника. Зубастый рот разъявился, вывалив длинный ярко-красный язык. Чуть ниже виднелся еще один рот. Кто-то располосовал уродцу горло от уха до уха. В дальнем конце овражка, выставив копья, стояли два беса-копейщика. Гончие массивные розово-клыкастой стеной выстроились невдалеке от меня, готовые на любое развитие событий. «Ты, наконец, я смог разглядеть наших противников». Восемь закутанных в грязные бурнусы, вооруженных кривыми мечами и небольшими круглыми щитами людей, коих горы называл сам самгарами, застыли напротив моего зоопарка. Еще один, объятый языками пламени, недвижимой грудой валялся у их ног. И еще один стоял в тылу. Этот типчик единственный, кто не был закутан по самые глаза». Злобная бородатая Харри с золотым кольцом в носу кривилась в напряженной гримасе. Его глаза натурально метали молнии, а над руками виднелись огненные сполохи. «Мак!» Спорю на яйца Дутура, именно он хреначил по нам огненными шарами. И паровой каток, что прохаживался по моей спине, тоже явно был его рук делом. Не верилось, что даже несколько человек могли запинать такого парня, как я. «А что же сейчас? Кончилась мана?» Что ж, все оказалось не так хреново, как казалось. Удивительно, что эти смельчаки вообще решили напасть. Одного вида бобиков хаоса должно было хватить, чтобы отбить желание связываться своей бандой во веки веков. Воспользовавшись секундной заминкой, чернобородый маг принялся кастовать какое-то новое заклинание — Искры над его ладонями заметались в бешеном хороводе. Глаза выпучились, словно он уже час сидел на унитазе в бесплотных попытках отложить личинку, а пафосной позе позавидовал бы и капитан Америка. Это очень нехорошо. Магия в этом мире может запросто поспорить со стальными кренками. Об этом очень красноречиво говорил дымящийся труп одного из самгаров. Я оглянулся в поисках секиры, но треклятое железка куда-то запропастилось. Ну и хрен с ней. «В атаку, блин!» Отдал я приказ, и мы двинулись вперед. О, песен битвы. Она наполняет сердце веселой безбашенностью и начисто вырубает мозг. Никогда бы не подумал, что могу с врываться в строй врагов, пытаясь клыками вырвать их пульсирующие горячей кровью сердца. Широкими взмахами когтистых лап я и гончие разогнали ублюдков, но и они оказались не лыком шиты. Под мешковатыми балахонами скрывались сильные, умелые и бесстрашные войны. Их клинки отсвечивали зелеными, явно магическими отблесками, и фехтовали самгары «Будь здоров!». Только этим объясняется, что мы не смяли их в первые же секунды. Ну а уж маг то и дело пытался обрушить на нас какую-нибудь гадость. Но, как видно, что-то у него не ладилось. То ли растратил силы, то ли не мог сосредоточиться. Его атаки становились все слабее». Огненные шары, сродни огненному кулаку, лишь подпаливали хвосты моим собаченцам. Порывы ветра, которые должны были сбивать с ног, вызывали лишь усмешку, Эзыбучий песок, что он скастовал прямо подо мной, не смог затянуть копыта выше щиколоток. Наконец бородатый маг выдохся и устало привалился к стене расщелины, и это стало началом конца смелых вояк. Самгара отчаянно отмахивались мечами, оставляя зудящие царапины на моем хитине и обугленные порезы на гончих. Но сила и удача теперь была на нашей стороне. К тому же одна из гончих таки нашла мою железяку, пнув ее могучим, но четко выверенным пинком, она хищно осклабилась, а я благодарно отсалютовал ей сжатым кулаком. Ха -ха. Вот теперь другое дело. Я, конечно, фехтовальщик никакой, но телу Агрбадана на это было плевать. Силы в этих мускулистых, как у бодибилдера, руках хватало, чтобы запросто менять траекторию движения секиры на 90 градусов, а ловкость и реакция позволяли вовремя уворачиваться от кривых мечей. И даже тонкая струя пламени, брошенная из последних сил бородатым магом, бессильно растеклась по броне, лишь слегка ее подпалив. «И раз! И раз!» Тяжелая секера, будто пластиковая игрушка, порхала в моих руках, расшвыривая оппонентов. Двое самгаров уже пали от зубов гончих. Могучие челюсти буквально перемололи их, раскидав ошметки тел потеснения. Еще пара минут, и сопротивление было сломлено. Не обращая внимания на мечи, что нанесли парочку болезненных, но не смертельных ран, я прорвался к магу и чудовищным ударом перерубил его пополам. Строй врагов рассыпался, а поодиночке люди не могли противостоять даже бесам, не говоря уже о бобиках хаоса. Вскоре в живых осталась лишь пара противников. Зыркая из-под капюшоном, полными решимостью продать свою жизнь подороже взглядами, они прижались к стене, выставив поблескивающие зеленоватые магии мечи. Со страшной неторопливостью мы приблизились к загнанным воинам. Помимо воли мой клыкастый рот кривила улыбка. Грудь распирала от звенящего восторга собственной силой. Рядом хищно скалились собачки и повизгивали от привкушения крови бесы. И вдруг все закончилось. Демонячий адреналин схлынул, оставив лишь дрожащие руки. Твою мать! Только сейчас накатило понимание того, что здесь произошло. Только что мой зоопарк ужасов и я собственными руками убили этих людей. Я другими глазами посмотрел на заваленную тропами теснину и с трудом сдержал рвотный позыв. Зарычав от злости на этот треклятый сумасбродный мир, я в ярости швырнул секеру о камни. И это неожиданно подействовало на самгаров, ровно наоборот, чем можно было бы предположить. Из них будто вынули стальной стержень, а в глазах вместо отчаянного смелого безумия поселился страх и ужас передо мной. Обнажив головы, они бухнулись на колени и простерлись ниц. «Пощади!» — прохрипел один из них. Я не понял, что произошло в следующее мгновение. Ком черно-чернильной злобы внезапно взорвался у меня в голове. «Я закричал, и клянусь, этот трёв мог обрушить горы!» Руки сами потянулись к лежащим людям. Они вжали головы в гранит, будто надеясь провалиться сквозь землю, но это, конечно, не могло спасти их от смерти. И когда я, уже почти поглощенный этим безумием, сделал шаг, одна из гончих та самая, что недалече как вчера прыгала на трёх лапах, коснулась моего бедра. Свирепая, не знающая жалости псина, чьи клыки способны перемолоть в труху даже камни, ткнулась носом в ногу, будто самый затрапезный двортерьер. Но в этом касании была сосредоточена вся ее преданность и вся поддержка, что она только могла дать. Неимоверным усилием, стиснув челюсти так, что клыки впились в губы, я остановил дрожащие от напряжения руки, тянущиеся свернуть шею несчастным бедолагам. «Вы будете жить!» — прошипел я, едва разжимая челюсти. И в тот же миг перед глазами заплясали системные надписи, повергшие в такой ступор, что я и думать забыл о тьме, что только что пыталась подчинить меня себе. «Вы получили 42 единицы маны крови. Вы получили 12 единиц маны власти. Вы получили 12 единиц маны ужаса. Два существа переведены в статус «раб» четвертого уровня». Вы получили универсальную метку развития первого ранга. Охренеть не встать. Пока я стоял в прострации, пытаясь понять, что вся эта хрень значит, гончая вновь потерлась о мою ногу, и я увидел еще одну надпись: Желаете применить универсальную метку развития первого уровня? Конечно, желаю. Собаченскую скрутило так, что послышался треск костей. Плечи раздались и покрылись костяной броней. Ей же покрылись бока, гончие и лапы. всюду вылезли новые рога, клыки удлинились, сделав ее похожей на саблезубого тигра, а цвет с младенчески розового сменился на угольно-черный. Бобик хаоса протяжно зарычал то ли от боли, то ли от наслаждения. Желаете дать имя новому капитану? Капитану? Все странше и странше. Ну, наверное,. Барбосса. «Гончая хаоса второго уровня Барбосса присоединена к вашей структуре в статусе капитана». «Блин. Почему-то всегда после очередного вгоняющего в ступор сообщения охота как следует выматериться». «Ну и что это значит?» Я озадаченно поглядел на получившую имя Гончую, а та, словно поняв мое замешательство, вдруг коротко рявкнула, и в тот же миг остальные бобики хаоса сделали стойку на поверженных людей. «Блин, как всегда, все проще и понятнее, чем кажется. Моя стая только что получила вожака». А с тем, что получил я, еще предстояло разобраться. Но вначале нужно определиться с самгарами, которых система приписала ко мне в статусе рабов, да еще аж четвёртого уровня. «Встать!» — приказал я. Те, поняв, что переход в мир несколько откладывается, медленно поднялись с гранита. «Как тебя зовут?» — спросил я того, что помоложе. «Адан, повелитель!» — склонился он в поклоне. Второй же оказался Сидрахом. Кажется, они уже приняли свою участь от оттого успокоились. В глазах, если и оставался страх, то совсем немного. Потрясающе хладнокровные ребята. «Пока я не решил, что с вами делать. Но за свою жизнь можете не опасаться. Если, конечно, как следует, меня не разозлите». Самгары отдали мечи, приставленным к ним бесам, и по моему приказу принялись обирать трупы. Все-таки удивительно, как быстро у них менялось настроение. Вот только они бесстрашные воины, готовые хоть самому черту в виде меня надавать порогам. А вот уже распростертые на земле униженные, дрожащие от ужаса бедолаги. А вот, приняв свою долю, по-деловому обшаривают своих соплеменников, собирая в кучку всякую полезную всячину. Были ли они таким же порождением отбора, как гончие или даже горы? Или это местные? Перестанут ли меня терзать муки совести, если я точно буду знать, что отвинчиваю голову настоящим воинам? Они меня вообще терзают? Хм. Я прислушался к себе и ничего не уловил. Неужели трех дней хватило, чтобы я стал демоном по имени Агарбадан не только внешне, но и внутренне? Вскоре двинулись в обратный путь. Самгары под присмотром бесов, навьюченные поклажей гончие, и я замыкающим, мрачно глядящий вслед своему воинству. А мрачно, потому что разбор полетов, что я устроил сам себе, был заслуженно уничижительным. Надо признаться, что ты шарик-болван, и большего болвана надо еще поискать, без разведки сигануть прямо в гнездо шаршней. Так бездарно едва не погибнуть от рук не слишком-то сильного противника. Блин, надо уметь!» Я припомнил два трупика бесов-прачников, что мы прикопали камнями в расщелине. Не думаю, конечно, что их души, даже если они у них есть, нуждались в погребении тел, но оставлять их просто так мне не позволила совесть. Послать стрелков в первом ряду в атаку... До да меня засмеет первый попавшийся варкрафтер, и будет прав!» Весь подход к боям следует в самое ближайшее время — категорично пересмотреть. Да, сейчас я, по сути, основная боевая сила моей мини-армии, но так будет не всегда, и нужно зарубить себе на носу. Место полководца — в тылу. Хотя, помнится, в средние века и короли не брезговали порубиться в кровавой сече, но это явно не мой вариант. Мне в бою мозги вырубает начисто. После пяти минутки самобичевания мысли вновь переползли на другое происшествие. то самое касание тьмой, когда я чуть было не растерзал несчастных самгаров. Никогда не замечал за собой кровожадности и тяги к садизму. Ну, доставал ботаника в школе, пару раз докапывался до прохожих по пьянке. Но это, пожалуй, единственное проявление агрессии в жизни на Земле. И здесь закрадываются нехорошие мысли. Этот чертов сон, тяга к крови, помутнение рассудка. Уж не начинает ли таким образом парнокопытное тело Агрбадана на меня влиять? Не получится ли так, что когда перенесшийся на землю демон заявит, что готов к обратному обмену душами, я пошлю его в пешее эротическое, так как нового Славика будет вполне устраивать его бытие на ране? Кстати, почему этот треклятый ублюдок больше не выходит на связь? Додумать эту мысль я не успел. Вот и милый дом. Из-за стран, работающей на ранней группа к кособоких строений открылась неожиданно. Еще несколько минут, и мы пересекли воображаемую линию поселения. И тут же перед глазами заплясали надписи. «Поселение улучшено до четвертого уровня. Как вы назовете свое поселение?» «Как назову свое поселение?» «Твою мать, а как эту дыру можно назвать?» «Название принято. Добро пожаловать в дыру. О, нет!» «Долбить мой череп! Твою мать! Твою мать! Твою мать!» а -а -а, «В ярости я с размаху запустил секеру в загон гончих!» Перекувырнувшись несколько раз, она с громким треньком вонзилась в темное дерево. «Вот уж не ожидал подобной подставы! Мало мне этого марсианско-кладбищенского пейзажа, так теперь моя столица называется Дыра! Дыра, мать ее!» а -а -а, «Захотелось свернуть кому-нибудь шею!» Мои подчиненные, как видно, уловив настроение своего господина, быстренько рассосались кто куда. Лишь самгары остались около чана, в задумчивости рассматривая булькающую жижу. Бес, коему я приказал присматривать за пленниками, буквально исполняя мой приказ, стоя в паре метров от закутанных в балахоны воинов, сверлил их взглядом. Сплюнув, я обогнул шатер и направился к Горею, который, сидя на своем привычном месте, в очередной раз неторопливо раскуривал трубку. Интересно, откуда у него табак? Запасы? Или телепортирует откуда-то с изнанки миров? А что он вообще жрет? Увидев вывернувших из-за убежища вслед за мной людей, актер на какое-то время завис. Быть может, в программе примитивного NPC вообще не было варианта их взятия в плен. Затем, наконец, хмуро кивнул. Кажется, его совсем не обрадовало появление в дыре собратьев расе. Не успел я присесть на камень около старика, как увидел системное сообщение. Задание разведотряд Самгаров выполнено. Вы получили 220 единиц маны хаоса. Ну нифига себе сколько. Значит, я был прав, когда предположил, что должен быть еще один источник базовой маны. И он есть, квесты. Актор принялся что-то бормотать о важности сей победы, но я, не слушая старпера, а весь кипят любопытства, бросился в шатер к зеленому мареву. Здесь и далее в списке только новые элементы. Стратегические элементы. Возведение шатер — 10 единиц маны хаоса. Возведение кузня — 20 единиц маны хаоса. Возведение источник — 10 единиц маны хаоса. Возведение Сторожевая башня, 20 единиц маны хауса 20 единиц маны Власти. Тактические элементы. Изучение призыв кузнеца, 5 единиц маны Хаоса. Личные элементы. Изучение заклинания огненные когти, 5 единиц маны Хаоса. Изучение заклинания отвод глаз, 5 единиц маны Хаоса, 5 единиц маны Власти. Ого! Как всегда, куча всего интересного. Шатер, источник — явное следствие появления в дыре самгаров. В отличие от всего моего монстрятника и меня самого, люди нуждаются в питье, коего на этой жареной равнине просто нет. Но куда интереснее сторожевая башня. Причем, внимание, заману власти. Второе — ответвление после бесов-прачников от базового набора. Жаль, что ее пока недостаточно для возведения этого строения. Далее кузня. И вновь здесь просится восклицательный знак — Первая отчасти экономическая хрень, что я вижу. До сих пор вся моя экономика выглядела довольно жалко. Тактические элементы порадовали лишь кузнецом и огорчили отсутствием новых боевых юнитов. Моя пехота в бою с самгарами показала себя довольно хреново. Конечно, я и сам поспособствовал этому, сдуру загубив обоих прачников и не дав им себя показать. Но все равно невольно возникла мысль, А есть ли смысл тратиться на бесов, если за ту же ману можно призвать смертельно опасных и прекрасных в своей отвратности гончих? Ну и еще одна приятность ждала в разделе личных элементов. Два, несомненно, весьма полезных заклинания. На этот раз, в отличие от матерного приказа, их назначение не вызывало вопросов. А вот распоряжение моими 223 единицами маны хаоса и другими видами маны было одним сплошным вопросом. Хотя что тут раздумывать? Пока она есть, надо отстроить и изучить все, что возможно. И больше не ломая голову, я принялся возводить строение. Шатер, кузня, источник, улучшенное убежище. Затем прошелся по магии. Страж границы, матерный приказ, огненные когти, отвод глаз. Затем пришел черед юнитов. Но, пораскинув мозгами, я пока решил ограничиться лишь кузнецом. На кого потратить оставшиеся 120 единиц мана хаоса? Нужно было конкретно обмозговать. Мысль о бесполезности бесов по-прежнему не выходила из головы. Лучше заняться этим завтра утром. Я оторвался от магического марева и обомлел. Бляха-муха, вот это другое дело! Нет, это, конечно, не особняк Абрамовича, но уже кое-что. Стены шатра раздвинулись, покрылись затейливо вытканными коврами с толстым ворсом. Ковры же легли и на пол. Вместо жесткой циновки теперь вальяжно развалился укрытый шкурами толстый матрас. Несколько подушек были раскиданы по убежищу в творческом беспорядке, а в углу появился объемистый окованный железом сундук. Лепота! Ну, теперь я уже больше похож на варварского вождя. Я прошёлся по мягкому ковру. Копыту утопали в высоком ворсе приятно щекочущем щиколотке. Рубленые узоры складывались в затейливые геометрические фигуры. Подушки так и манили на них развлечься и больше не вставать. «Блин, кто же все это богатство убирать-то будет? Придется призвать еще батальон рабов». Кстати, о рабах. Судя по шуму снаружи, вернулся отряд в Угры. Я вздохнул и вышел из обновленного убежища навстречу новым заботам. Вечерело. Багровое солнце, как всегда, стремглав скатилось к горизонту и зависло на некоторое время словно в раздумьях, точно ли следует сейчас покидать небосвод. Я расселся на полюбившемся камне и неспешно покуривал трубку на пару с Гареем. Раны, полученные в бою с самгарами, жутко соднили, но я надеялся, что убежище сработает как надо, и утром я буду в порядке. Конечно, если меня окончательно не доконает очередной ужастик. Невдалеке у кособокого строения с чадящей трубой копошился кузнец. Странное немое создание, напоминающее бесопереростка. Приземистое туловище было по самые багровые глазки заковано в черную, как смоль, хитиновую броню, а свисающие до земли руки он то и дело использовал как дополнительные точки опоры. Глухой шлем скрывал морду, и оставалось только догадываться — как выглядит этот новый, выданный мне отбором монстр. Какой с него толк, я так и не уразумел. В кузне обнаружились лишь примитивные меха, несколько молотков и кувалт, да и только. Чего и из чего ковать, оставалось загадкой. Источник представлял собой небольшую яму с горьковатой, но чистой водой. Я с наслаждением окунул в него башку и как следует напился. Соскучился по воде за эти дни. Ну, а изучение заклинаний решил отложить на завтра. От сегодняшних дел и так голова гудела, что колокол в обедню. Перед тем, как отправиться на боковую, предстояло решить еще один очень важный вопрос, который я не хотел откладывать. «Вугар!» — позвал я и прилипало тотчас объявился около моего колена. «Позови сюда самгаров!» Язык не поворачивался называть людей рабами. Тем более, что в моих планах, постепенно оформляющихся в голове, Налаживание контакта с местными обитателями должно было сыграть решающую роль, ибо я не собирался куковать в дыре, повелевая стадами монстров. Если уж править, то людьми. Вугр поскакал к шатру пленников, и вскоре оба бедолаги, а может быть, учитывая участь остальных своих собратьев счастливчика, стояли напротив меня. «Присаживайтесь!» Они переглянулись, и, помешков, все же опустили зады на остывший гранит. Разные, но неуловимо похожие. Оба смуглые, кореглазые, длиннолицые. На подбородке небольшие бородки, на рожах покерфейс. Сразу видно, что воины и не привыкли рассюсюкивать. Что творится в их головах? Что за народ их породил? Именно это я и хотел сейчас узнать. но в начале минутка просвещения. «Я воспринял, но это не являлось моей целью. Это вы напали на меня и на моих... подчиненных. Я был в своем праве, отправляю ваших товарищей к праотцам». Незачем вам знать о моем задании. Пусть думают, что я был вынужден отбиваться. Я попытался рассмотреть хотя бы тень чувств на лицах самгаров, Но те были похожи на каменные изваяния. Ну хорошо, тогда будем брать Пафосом. Тем более, что слова, произносимые огромным парнокопытным демоном, знаете ли, не могут не внушать. Волею судьбы я оказался в этом мире, но своей волей я буду им повелевать. И сейчас я сделал театральную паузу. И сейчас я предлагаю вам встать под мою руку. Вводить мои полки, коих скоро будет много. Убивать моих врагов. И теперь самое интересное. Добывать себе славу, богатство, женщин. Все, что пожелаете, будет у ваших ног. Не сказать, чтобы я был великим оратором, но в этой двухходовой сентенции трудно было накосячить. Что от нас требуется сейчас? Сразу проник сквозь словесную мишуру Сидрах. Хотя, спорю на яйца Дутура, он уже понял. «Информация о вашем племени!» просто, — просто ответил я. «Самгаров я первыми возьму под свою руку!» Ну, вот и все, Коротко и ясно. Пленники переглянулись долгим взглядом, а я затаил дыхание, в ожидании, сработает ли мой крючок. Вдруг Сидрах с коротким вскриком ударил своего младшего собрата по голове! Брызнула кровь, Адан завалился с укором в глазах, но старший сам горбил еще и еще, еще и еще, пока висок лежащего воина не превратился в кровавое месиво. Я даже не сразу заметил, что в его руке зажат острый камень. Твою мать, мне стало жутко до одури, наблюдая хладнокровное убийство в паре метров от себя. Сидрах отбросил окровавленный камень и невозмутимо уселся обратно на гранит. «Я согласен. А он еще молод и глуп, и только мешал бы мне идти к Славе вместе с тобой. Я расскажу обо всем, что знаю. Но можно один вопрос, повелитель?» «Спрашивай. Как тебя зовут?»